Глава двадцать шестая Бухгалтерские книги привели мистера Клемента в восторг. Впервые я увидел, как оживилось его лицо. Они с Элис сели рядом за карточный столик в номере, который мистер Флетчер занимал вместе с Клементом, и начали листать книги одну за другой, в то время как все остальные, затаив дыхание, наблюдали за ними. Для мистера Клемента это занятие было сущим наслаждением. Он качал головой, хмыкал и то и дело издавал восторженные возгласы. Элис пробила его по лабиринту этих книг, время от времени они то заглядывали вперёд, то назад, то в одну книгу, то в другую, и все четыре книги лежали раскрытыми, заполнив всю столешницу карточного стола. А в том месте, где река похищенных денег уходила под землю, Элис так и не сумела проследить дальнейший путь уведённых в сторону денег. Мистер Клемент склонялся ниже и водил по строкам чисел непослушным пальцем, согнувшись от напряженного внимания и застывшим выражением лица, пока не смог воскликнуть «А-ха-ха!», победно указывая пальцем и говоря «Наконец-то!», — искороговоркой объяснял Элис, которая иногда кивала понимающе, а иногда в замешательстве. — Грандиозно! Что за прелесть! — бормотал мистер Клемент. Это было восхищение профессионала работой другого профессионала при виде мельчайших нюансов и изобретательности, которую никогда не смог бы оценить профан. Этому не было конца, и мы все остальные слегка притомились. Даже Лис, который подобные вещи были интересны, стал проявлять признаки усталости. Но мистер Климент переживал звёздный час своей жизни. Первым отступился Джордж Он пробормотал что-то о восьмичасовом сне и ушел в соседнюю комнату спать. Фил Кац, не находящий связи этого открытия со своей непосредственной специальностью, вскоре последовал за ним. Флетчер объявил, что предлагает поспать, поскольку мы все будем заняты с утра, и растянулся, не раздеваясь на своей кровати. Он закрыл глаза, лицо медленно расслабилось во сне, но он все еще сохранял вид педанта. вынужденного жить в несовершенном мире Мы с Ультером бодрствовали дольше всех но даже Ультер постепенно начал широко зевать и потягиваться С меня достаточно сказал Улун Очень мило было с вами познакомиться Элис увидимся утром Элис подняла голову Который час Ультер посмотрел на свои часы Полтретьего О боже ты мой Она подскочила на ноги «Мне пора домой!» Мистер Клемент, не обращающий на нас внимания, продолжал заниматься своим делом, что-то обормоча себе под нос и колдуя над книгами. В конце концов нам удалось его отвлечь, и мы сказали, что уезжаем. «Да, да!» — ответил он. «Я все это запишу завтра утром!» И он снова погрузился в грозбухи. «Мы с Олтером Элис вышли на улицу в темноту». В воздухе чувствовалась приятная прохлада, и мы остановились, чтобы закурить. И тут Уолтер сказал, «Как мы обещали, мисс Маккан, Флэш никогда не узнает, как мы получили книги. Ваше имя никогда не будет упомянуто». «Спасибо», — сказала она. «Было ужасно приятно с вами познакомиться, мистер Килли». «И мне этого же, мисс Маккан». Они пожали друг другу руки, и Уолтер пошел спать. А мы с Элис сели в форт, и я повез ее домой. По дороге она сказала. «Они все очень милые люди, не правда ли?» «Конечно», — сказал я. «Я слишком устал, чтобы поддерживать разговор. У них у всех есть цель», — сказала она. «Они самоотвержены, готовы держать пари, что мистер Клемент не ляжет спать вообще». «Не стану с тобой спорить». Она повернулась ко мне. Ее глаза блестели. В слабом свете и излучаемом приборами на щитке управления. Пол, я сегодня всем вам оказала услугу, не так ли? Конечно, причём огромную услугу. Окажешь мне за это тоже услугу. Если смогу, возьмите меня с собой в Вашингтон. Что? Я с удивлением взглянул на неё. Смотри на дорогу, сказала она. Давай постараемся не попасть в аварию. Я хочу, чтобы меня взяли на работу в профсоюз, сказала она. Я могу печатать со скоростью 60 ударов в минуту, а под диктовку 90. Я могу работать с финансовыми документами. Когда вы будете возвращаться в Вашингтон, я хочу поехать с вами. В этот момент мои чувства были слишком сложными, чтобы их можно было выразить одним словом или даже предложением. Элис хочет поехать в Вашингтон вместе с нами, и я знал, что это означает, что она будет доступна для меня в ближайшие полгода. перспектива показалась мне приятной, но тут мне пришло в голову, что велись возможны, думает о более прочных узах, но перспектива постоянства в каком-бы-то не было смысле, по крайней мере, на этом этапе моей жизни не казалась мне привлекательной. К тому же ведь мы были едва знакомы. Кто-то может посмеяться надо мной или посчитать бесчувственным. Но тем не менее это так. Да, нам с ней хорошо в постели. Но это не могло служить достаточно надёжным основанием для женитьбы. Женить бы, Господи помилуй. Я ведь почти её не знаю. Я действительно её не знаю. Ну, хорошо, пообещал я. Хорошо, я поговорю с Олтер утром. И мистер Климент, кажется, не единственный, кто не заснёт этой ночью. Спасибо, Пол, сказала она, улыбнулась и придвинулась ближе ко мне. И я продолжил вести машину одной рукой, Когда я остановился перед её домом, она сказала: "Хочешь зайти на минутку?" "Лучше не надо", ответил я. "Мне надо ехать обратно. Завтра все предстоит трудный день". "Хорошо", она прильнула ко мне и поцеловала. Это был долгий, трепетный поцелуй. "Приходи ко мне, когда сможешь". "Приду", обещал я, и уже сожалел, что отказался к ней зайти. Однако она вышла из машины прежде, Чем я уже вознамерился изменить своё решение. Она помахала мне рукой и пошла через улицу. Я позвал её: "Эй, Элис!" Она обернулась к машине. "Моё кое-что забыли", сказал я. "Он может быть у тебя дома?" "Кто?" "Ох!" Она посмотрела через дорогу на свой дом. "Ты имеешь в виду убийцу?" "Да. Я снова пойду к соседям, могу поспать у них на диване." "Послушай, Войди в свой дом и сразу же выйди через заднюю дверь, ты поняла? Да, я снова пойду к соседям. Кончилось с тем, что я все-таки вылез из машины. Лучше я пойду с тобой, на случай, если он затаился внутри. Ладно, идем. Мы обошли весь дом, но никого там не обнаружили. Элис снова подумала о сексе, но на этот раз я был настолько взвинчен, что не смог следовать своим наклонностям. Мы погасили свет, и я проследил, как она пробралась из задней двери во двор, а затем направилась через лужайку. "Типир езжай", сказала она. "Со мной будет всё в порядке, не беспокойся. Я подожду, пока соседи впустят тебя внутрь. Ни в коем случае, что они могут подумать". Я вернулся внутрь, запер заднюю дверь и, пройдя в темноте гостиную и холл, вышел через парадную дверь на улицу. В машине я закурил. И сладко зевнув, поехала обратно в мотель. Голтер был в постели. Я подумал, что он спит, и не стал зажигать свет. Но когда я разделся и влёгся в постель, он полушёпотом сказал: "На ну вы шточку ты подцепил эту Элис Макан. Я не ожидал, что ты вернёшься сегодня ночью". "Голтер, бога ради, её дед умер сегодня утром". Он усмехнулся. "О, дорогой мой, Твоя юношеская влюблённость написана у тебя на челе. Спокойной ночи, Волтер. Я разозлился и дал ему это понять. Внезапно он начал каяться. Он сел, приблизился ближе ко мне и сказал: "Пол, извини меня. Я пошутил". "Ладно, ладно", сказал я. "Она, похоже, очень хорошая девушка. Я говорю это совершенно искренне, Пол. Она хочет уехать в Вашингтон вместе с нами". Неожиданно для себя сказал я. Я вовсе не собирался кому-либо рассказывать об этом. Она хочет что? Она хочет, чтобы профсоюз взял её на работу за то, что она принесла нам книги. Она может печатать и так, и с диктофоном, и вести финансовые документы. А как насчёт работы здесь, когда мы откроем местное отделение? Нет, она сказала, что хочет уехать отсюда, вместе с нами в Вашингтон, подальше от Уиберга. Я ее не осуждаю за это. Скажи ей, что она уже внесена в ведомость. Сейчас я могу оформить ее секретарем. А в Вашингтоне она сможет работать в стенографическом отделе. Хорошо? Хорошо, — сказал я, слегка ошеломленный. Все было улажено. Мне не придется маяться всю ночь, ломая над этим голову. Глава двадцать седьмая Я проснулся поздно и обнаружил, что нахожусь в комнате один. Я точно не знал, который час, но солнце стояло высоко, и мой желудок был пуст, так что я решил, что должно быть около 11. Послонявшись по комнате, я умылся, оделся. У меня было смутное ощущение пустоты, и я хондрю и впадал в тоску. Сначала я не мог понять, что со мной происходит. Что мне напоминает подобное состояние? но в конце концов понял. Это была хандра, связанная с концом семестра. Я тосковал из-за разлуки со своей студенческой компанией. Однажды во время службы в армии я получил временное задание, особое назначение в обычно пустующий военный лагерь неподалеку от Сен-Сенате в штате Огайо. Наш отдельный номерной армейский корпус готовил свой бюджет на следующие два финансовых года. Для утверждения Финансовой комиссии Вооруженных сил при Конгрессе мы составили карты всех позиций корпуса, у нас был список всех зданий на каждой позиции и всего оборудования в каждом здании, стоимость того, стоимость этого, и мы составили список наших заявок на новые здания и оборудования с 8-10-страничным обоснованием каждой заявки. Списки были скорректированы, а обоснования отвергнуты, и мы их переписали. Карты были признаны неточными, и их пришлось переделывать. Колонки чисел были посуммированы и тысячу раз перепроверены. И на всё это у нас было всего 10 дней. Нас было около 40 человек: офицеры и рядовые срочной службы, которые работали по 12 или 14 часов в сутки. В моей группе из Сент-Луиса было два капитана, полковник авиации, младший сержант и два рядовых первого класса. Машинисты, я был в числе последних. Эти 10 дней мы жили странной жизнью, выдернутой из обычного распорядка, сгрудившись в тесном помещении, преисполненные сколоченным на скорую руку духом товарищества. Предстояло выполнить такой объём работы, изучить уйму возникающих по ходу дела вопросов, что было уже не до армейской субординации. Для нас открыли только три здания, Поэтому офицеры и рядовые срочной службы жили в непривычной близости, вместе работали, вместе ели и по воскресеньям, в единственный свободный день, ездили в город и вместе напивались до полубесчувствия. Сейчас очень много говорят о бригадной работе в правительственных учреждениях и больших корпорациях, но в большинстве своём это просто разговор, способ приукрасить администрацию. В течение тех 10 дней на той проклятой заброшенной ирмиской позиции мы 40 человек действительно стали командой в подлинном смысле слова. И в последний день, я полагаю, мы все испытали чувство заброшенности, тоски и пустоты от того, что нам приходилось расформировывать нашу команду и вернуться к реальности обычной службы. Полковник авиации уже не был тем человеком, который вёл меня в компанию играющую на выпивку. в результате которой новичок оказывался пьяным под столом. А я, да лениво, больше не был юношей, научившим его во время одного из буйных завтраков петь у блюда английский король. Снова вернулась субординация. Я был гренадой первого класса, а он полковник. И мы утратили черты индивидуальности. Я думаю, что это может служить лакмусовой бумажкой для настоящей команды. она способна выявлять индивидуальность. Во всяком случае, я полагаю, что это тоскливое чувство пустоты всегда присутствует в подобных ситуациях. Всякий раз, когда люди работают вместе, с таким же напряжением и единодушием над конкретным делом, завершение этой работы и распад команды – вещь печальная. И именно такая тоска, хандра и ощущение пустоты мучили меня в то утро, хотя в этом не было никакого резона. «Быть может, команда и была создана, но у нее не было времени, чтобы успеть сплотиться в такую же группу, о которой я вспомнил. К тому же работа не была закончена, в действительности она только начиналась. Так почему же такая хандра?» «У Уолтера поблизости не было. Я предположил, что он уехал вместе с Флетчером и мистером Клементом к Флейшу. Ну и что? Не было разумной причины для хандры, — говорил я себе». Но тем не менее она продолжала кнести меня. Я дважды ополоснул лицо холодной водой, но тщетно. Она оставалась при мне, поэтому я оделся и пошёл в соседний номер. Филь сидел по-турецки на одной из кроватей и раскладывал пасьянс. Джордж, конечно же, лежал на другой, глядя в потолок. Они оба взглянули в мою сторону, когда я вошёл, и Филь произнёс: "Спящая красавица". Ну,Vamos, лидовала бы войти и поцеловать меня, парировал я. Который час? Пол-двенадцатого. Остальные уехали к Флешу. Ага. Джордж приподнялся и спросил: Голоден? Умираю. Пошли, поедим. Джордж тяжело поднялся с кровати, подвигал плечами и обратился к Филу: А ты как? А я буду охранять форт, ответил Фил. Мне хватает трёхразового питания. Ха. Улыбнулся Джордж. Поэтому ты такой тощий. Ха. Вторил ему Фил. А ты наоборот. Мы вышли наружу. Форда не было, и Джордж дал мне ключи от вечернего арендованного автомобиля, нового Chevrolet. "Парули, дружок", сказал он. "У меня больше нет прав". "Хорошо". Мы сели в Chevy. Я дал задний ход и выехал на дорогу в сторону нашей полюбившейся закусочной. — А почему у тебя нет паф? — У меня их отобрали. Говоря это, он улыбнулся. — Почему? — Я пытался задавить того парня. Мне не удалось, но коп увидел, как я заехал на тротуар, и они остановили меня за неосторожное вождение и сопротивление офицеру, и еще за пару вещей, так что они отобрали водительские права. — Ты пытался его задавить? Я не был уверен, серьезно ли говорит Джордж или подшучивает надо мной. Его широкое лицо снова приняло привычное сунное выражение. Я не заметил Копа. Он отвернулся и стал смотреть в окно, потом сказал: "Мне нравится этот город. Я хотел бы когда-нибудь поселиться в маленьком городке. Думаю, это неплохо". Он снова подглядел на меня с сонной улыбкой большого пса. "Только не для тебя", сказал он. "Не для тебя, дружок". И мальчик из большого города. Ты собираешься работать в нашем профсоюзе? Я ещё не решил. Если тебя выйдет хороший работник, сказал он. Что ты собираешься делать с Килли? С Ултером? Я замолчал, пока парковался перед закусочной. Ничего, ответил я. Что ты имеешь в виду? Я полагал, что ты должен ему устроить что-то вроде того, что ты сделал вчера с этой девушкой, сказал он. С Ундрой? За что? Да, стой, в типографии. Джордж, я не понимаю, о чём ты говоришь. Он пожал плечами и вылез из машины. Раньше я ошибался, сказал он. Пошли есть, дружок.